Глава 16. Дары Кипра. После удачного набега на Андон, расположенный на территории Египта моего мира, я наведался на пляж, где провел общую проверку и неделю назад вернулся на Кипр. Часть пшеницы отдал хаду, чтобы посадил ее в плаже. Вторую часть посеяли на Кипре на двух небольших полях. Поле, на котором практически не росла трава и ранее бывшая морским дном, меня сильно заинтересовало.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 где вероятно залегание той или иной руды. Даже растительность может подсказать, какие ископаемые скрываются в почве. Но все это знание, Бесценные знания, накопленные человечеством тысячами лет. Даже современный человек не может порой разобраться с технологиями прошлого. У нас есть два разобранных самолета, большинству деталей которых мы пока не смогли найти применение. Первой мыслью было использовать рации из самолетов для внутренней связи. Необходимое электричество для запитывания раций можно получить, сделав простейшее Динамо. Две авиационные радиостанции AN ARC-4 терпеливо дожидались своего часа, и с основанием второго поселения это время наступило. Герман! Через неделю отплываем в плаж. Настало время использовать рации с ваших самолетов. Как ты планируешь сделать Динамо для выработки электричества? Американец, молча шагавший рядом, встрепенулся, услышав вопрос.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 Ею весь Кипрус можно кормить круглогодично. Ширина устричной банки не меньше километра. В глубину она просматривалась метров на тридцать. Дальше преломление воды не давало увидеть дно. «Герман, как ты относишься к устрицам?» Американец оторвался от работы, вытирая рукой под солба. «Они дорогие. Ел всего пару раз. Тогда спешу тебя обрадовать. У нас здесь колония устриц».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 «Она глупа и очень скоро получит развод!» Слово «развод» произношу подчеркнуто громко, чтобы меня услышали в соседней комнате. «Меня услышали!» Мия вылетает и практически набрасывается на Нел с требованием побыстрее приготовить еду. Это выглядит так ненатурально, что Нелл и Хеп открыто хохочут, на что Рыжеволосая, смерив их недовольным взглядом, заявляет, что для Макса она лучшая. «В чем ты лучше, Мия?» — спрашиваю, скрывая улыбку. «Они даже кричать не умеют!» С обидой в голосе практически кричит Мия, вызывая новый взрыв хохота. Даже мне не удалось удержаться от смеха после таких заявлений. «Сэр, мы можем войти?» В дверном проеме появляется фигура Тиландера. Позади него мялся Зик. «Заходите!» — говорю сквозь смех. «У нас сегодня весело!» «Да, слышно издалека!» Американец присаживается с краю стола. Зик стоит, не зная, куда деть руки. «Садись, Зик! Сейчас Нел нам кушать поставит!» «А что у вас так весело? Хорошие новости?» Из вежливости спрашивает Тиландер. Я не успеваю ответить, как в беседу встревает Нелл, удивив меня своим чувством юмора. Миа учит правильно кричать, чтобы Макса больше ценил нас!» «Нет нужды пояснять, о каких криках идет речь!» Крики Мии давно стали своего рода сигналом, что хозяин дома и настроение у него нормальное. Теперь захохотал Тиландер, и тайне посмеивался Зик, стараясь не выделяться. Мия была на грани. «Не будь меня здесь, летело бы ее копье, пронзая всех подряд». Ее ноздри раздувались, а грудь вздымалась так сильно, что я переживал за топик из шкуры газели. «Все, хватит, Мия, садись рядом со мной!» Смех стих.